Публицистика Михаил Арцыбашев. Записки писателя. Арцибашев Михаил Петрович 1878-1927 годы Прозаик публицист происходит из поместного дворянства. Отец был уездным начальником полиции. Учился живописи. В 1923 году оказался за рубежом, жил в Варшаве. Начал печататься с 16 лет. После выхода нашумевшего романа «Санин», закончен в 1902 году и дополнен в 1907 году, был обвинен в проповеди о морализме, половой распущенности, но в то же время сделался одним из популярнейших писателей России. В эмиграции редактировал «Белоэмигрантскую газету за свободу» совместно с философом, выступал с публицистическими статьями. В том, что Арцебашев безраздельно отдался публицистике, Гиппиус видела положительное явление, знак времени, свидетельство о писательском целомудрии. В этом целомудрии, характеризующем и других выплеснутых в Европу писателей, оправдание и объяснение тому, что русская литература в Европе за первые пять лет дала сравнительно мало нового. Струве — русская литература в изгнании, Париж — 1984 год, страница 135. Публикуются отрывки из посмертного издания «Черемуха», записки писателя, Варшава, 1927 год.